Глава 19. Смиттерс и искусственная наживка. Следующим утром Малет нанёс второй визит, который запланировал для себя в Лондоне. На сей раз он не пытался прийти без приглашения, как на Иббри-стрит. А детектив, пусть даже не заурядный, не может являться с вопросами к старшему партнёру видной адвокатской фирмы. поэтому инспектор заранее договорился по телефону о встрече, на которую нехотя дал согласие неестественно хриплый голос. В результате в одиннадцать утра Малит уже шагал по Нью-сквер в Линкольн-Ин. Подойдя к дому сорок шесть, он передал свою карточку и был немедленно припровожден клерком в душную комнату, уставленную полками с книгами и меблированную креслами с потрескавшейся от времени кожаной обивкой. Через пять минут его освободил из заточения обладатель хриплого голоса и проводил в кабинет старшего партнера. Из-за массивного письменного стола красного дерева на Малита смотрело розовощекое лицо Смитерса. «Полагаю, вы пришли по поводу Дитфорского дела?» — осведомился солиситор. «Да». «Ну, я могу дать вам ровно двадцать пять минут. Нет, не могу даже дать столько». Внезапно добавил он, нажимая кнопку звонка на столе. Клерк, который только что вышел, снова выбежал в комнату. "На какое время назначена встреча с Дженксом?" спросил Смиттерс. "На обе четверти 12, сэр. Тогда я успею съездить к Слобуну и вернуться. Немедленно вызовите мне такси". "Хорошо, сэр". Клерк исчез. "Прошу прощения", обратился Смиттерс к инспектору Но вы видите, как обстоят дела. Я совсем забыл об этой поездке, пока ваше появление не напомнило мне о ней. Если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда, а это очень важно. У меня есть основания полагать, что моё дело не менее важно. Чёпрно отозвался Малит. Они сомневаюсь, но я занятой человек и не могу ждать. К тому же, во второй половине дня у меня совещание, которое продлится до вечера. «Я не могу позволить ни полиции, ни кому бы то ни было, нарушать мой распорядок. Так что если...» «Такси у дверей, сэр», — доложил клерк, выглядевший так, словно бежал всю дорогу до стоянки и обратно, следом за машиной. «Отлично», — Смитерс поднялся. «Если хотите, можете поехать со мной», — предложил он Маллету. «Мы могли бы побеседовать в дороге». «Это меня вполне устраивает», — ответил Маллетт. Скорее он уже сидел в такси рядом с Алиситером, не имея ни малейшего понятия, куда едет. "Ну что означает вся эта чепуха?" осведомился Смиттерс, откинувшись на спинку сиденья. "А я уже дал точные и подробные показания местной полиции о том, когда в последний раз видел Пейкера и не собираюсь ничего менять или добавлять. Понятно?" "Абсолютно." А могу сразу же сказать, что не собираюсь отдавать вам об этом никаких вопросов. Если речь идёт о детской влюблённости молодого Ренделла Вледи Пекер, то тем более я не в состоянии вам помочь. Я знаю об этом не больше, чем мог бы узнать за 5 минут любой полисмен, имеющий опыт в своей профессии. Думаю, единственное лицо, о котором вы могли бы сообщить мне какую-то информацию это мистер Ригли Балл. сказал инспектор. О, -о, -о выразительно произнёс Смиттерс. А я знаю, что с фирмой Белло связывают в сети разные мошеннические проделки. Если хотите, могу связать вас с юристами Брендиш. А думаю, мне об этом уже известно всё, что нужно, отозвался Малит. Сейчас меня интересует происшедшее в прошлую субботу. А да, согласно моим сведениям, «Мистер Рикли Белл встретился с сэром Питером вскоре после вас. Я хочу знать, что он делал после этой встречи. Вы рыбачили на соседнем с ним участке выше по течению. Вчера я обозревал эту часть реки с Дитбери Кэмп. Местность там сравнительно открытая, и мне кажется, вы могли видеть его передвижение. К тому же мне пришло в голову, что после разговора с сэром Питером мистер Рикли Белл "А мог обратиться за советом к человеку вроде вас?" Смиттерс повернулся к инспектору. "Честное слово, это свидетельствует об определённом здравомыслии", воскликнул он с таким искренним удивлением в голосе, что позабавил Малитов, заставив его забыть об ударе, нанесённом его чеславию. "Конечно, с вашей стороны это может быть всего лишь удачной догадкой". Но в субботу я действительно видел моего друга Белла более чем достаточно. Он собирался продолжить, но такси остановилось. Приехали. Смиттерс быстро выпрыгнул из машины, а Малет последовал за ним в магазин, какой ему ещё никогда не приходилось видеть. Первым его впечатлением были бесчисленные параллельные прямые линии, тянущиеся от полок потолков в просторном, но заполненном товарами помещении. Это походило на ночной кошмар школьников накануне экзамена по геометрии. Однако, присмотревшись, инспектор понял, что магазин скорее приближался к краю для школьников, ибо каждая из этих линий была удочкой. Здесь присутствовали удочки всех сортов и размеров: хрупкие и лёгкие, сужающиеся к верху почти до невидимости, плотные и массивные с тупыми кончиками для крупной рыбы в тропических морях. Ручные для ловли лосося и вообще для всех бесчисленных вариантов рыбалки, сверкающие яркими красками и с выгравированной на рукоятках фамилией Сломмен, что для многих являлось их главным достоинством. За одним прилавком толстый продавец размахивал гигантской удочкой, привлекая колеблющихся покупателей. Возле другого пожилой клиент с уныло поникшими усами ввёл с упрямым экспертом нескончаемый спор о шёлковых подкладках. Повсюду царила атмосфера религиозного благоговения, и инспектору казалось, будто он будто во вторгся в собор во время торжественной службы, о ритуалах которой он не имел никакого понятия. Смиттерс быстро направился в дальний конец магазина, где его с воздержанной радостью приветствовал первосвященник. На этом прилавке были выставлены многочисленные картонные коробочки, снабжённые ярлычками с привлекательными наименованиями: "Фантазия Уикима", "Слава Гринвейла", "Бледная серая мушка". "А мне нужна", заговорил Смиттерс властным голосом, звучавшим в подобной обстановке почти кощунственно. он живёт на ваших мелких голубых искусственных мух. Не знаю, как они называются, но на них недавно ловили рыбу в Дидере. Голубые мухи? Да, сэр. В нынешнем сезоне на эту приманку отличный клёв. Продавец ловко извлёк одну из коробочек и открыл её для обозрения. Привязанные к крючкам, сэр, а маленький размер пользуется наибольшим успехом. Смиттер спокоялся в коробке толстым указательным пальцем. "Это не те мухи", заявил он. "Сэр, в этом кратком слове слышалась необъятная горечь незаслуженной обиды и удивления. Шорт, который мне нужен, привязан к поплавку, а сама муха гораздо меньше. А я не могу показать вам образец. На мистер Риглибел описал мне его в точности. А мистер Риглибел сэр — Его мухи — вариант этих. Мы изготовили их по его специальным указаниям, но эти вполне вам подойдут. — Будьте любезны дать мне дюжину мух того сорта, который вы изготовили для мистера Ригли Бэллов, — потребовал Смитерс Тоном, заставшим продавца вздрогнуть. — Конечно, сэр. Посмотрю, э, осталось ли у нас немного, — проблеял он и быстро отошел. Смитерс повернулся к инспектору. И теперь вы понимаете, почему я вынужден покидать свой офис, чтобы приехать сюда и получить то, что мне нужно, сказал он. Эта публика наравит вас ограбить. Последние слова не прошли мимо продавца, который как раз вернулся с коробкой в руке. "Думаю, это тот сорт, который вы просили", недовольно произнёс он, вытряхивая содержимое на прилавок. "Но, как вы понимаете, сэр, Мы не можем дать вам на его счёт никаких гарантий. А я что-то не слышал, чтобы искусственных мог продавали с гарантией, заметил Смиттерс. Но последнее слово осталось за продавцом. А между прочим, спросил Смиттерс, пока продавец заворачивал покупку, у этого сорта есть название? А мы думаем сер назвать его Caviot Emptor. Смиттерс что-то буркнул. и потребовал особого рода лесу, вынудив продавца отойти снова. Он «Был здорово помучается. Узнав, что я раздобыл эти наживки, с удовлетворением сказал он Малиту. Он терпеть не может делиться хорошими вещами». «Это его фирменный сорт?» — спросил Малит. «Да, во всяком случае, прошлый уикенд больше ни у кого из членов синдиката их не было». Абел оставил последнюю ворту у рыбы на дорожном углу в пятницу вечером. Вы уверены, что, например, у мистера Мэтисона не было таких наживок? Абсолютно уверен. В пятницу вечером я заглянул к нему в коробку посмотреть, что там есть. В тот вечер Мэтисон просил у Бела одну штуку, но их у него уже не осталось. А могу я спросить, откуда этот внезапный интерес к искусственным мохам? Может же быть, в этом нет ничего особенного. На мистер Рендел говорил мне вчера вечером, что мистер Мейтсон использовал очень похожую наживку в субботу во второй половине дня. Значит, мальчик ошибся, уверенно заявил солиситер, когда продавец вернулся к прилавку. А да и в любом случае одному ухо похоже на другую для человека, не знающего, как они выглядят. Вот почему этот парень Он метнул сердитый взгляд на злополучного продавца, пытался всучить мне другой сорт. Вы можете гарантировать, что это лесо? Он пустился с продавцом в сугубо технический диспут, смысл которого был недостопин инспектора. Закончив покупки, они собирались уходить, когда Малитов внезапно осенило вдохновением. "А я бы хотел одну из этих ноживок", сказал он. брозба вызвала изумление, подобное тому, когда на аукционе в полном экспертов какой-то любитель предлагает свою цену. "Одну, сэр", переспросил продавец. "Какой сорт вам нужен? Оригинал или вариант?" "По-моему, лучше всего по одной каждого сорта". "Хорошо, сэр, вряд ли у нас имеется во всчёт. Нет. Тогда, пожалуйста, оплатите в кассу". мезгодца две искусственные мухи инспектора удивило, что эти предметы культов оказались крайне дешёвыми. Как я сказал, возобновил беседу с Митчерс, когда они вернулись в машину. Абель изрядно досаждал мне в субботу. Сначала он прицепился ко мне, когда я наблюдал за рыбой около нижней границы моего участка, в котором часу это было, прервал инспектор. кажется, около 12:00. Если и раньше, то ненамного. Во всяком случае, до 20 минут первого, потому что тогда и наконец поймал рыбу, и Бэл был рядом. Фактически он помог мне её вытащить. Я всегда отмечаю время каждого улова, так как интересуюсь солнечно-лунной теорией кормления форели. Едва ли вы что-то о ней знаете, но это не имеет отношения к делу. А я спросил Белов, почему он не рыбачит, а он ответил, что у него на участке пусто, что было явной ложью, так как по дороге я видел там трёх рыб. И вообще, если вы хотите поймать форель, то нужно находиться у воды, поднимается ли она на поверхность или нет. Потом был добавил, что не может ничего поймать, так как у него кончилось наживок, искусственные мухи, которые я только что приобрёл. Во-первых, это противоречило причине. который он назвал в начале а во-вторых это форменный чепуха конечно это хорошая наживка но отнюдь не незаменима тем не менее иногда бывает важно пользоваться каким-то определённым сортом разумеется поэтому люди вроде слоумена и получают солидные дивиденды а вы часом не подумываете инспектор заняться рыбной ловлей когда удалитесь на покой нет нет Я просто интересовался. Но вы рассказывали о мистере Ригли-Белле. Да, пока вы меня не прервали. У меня сложилось впечатление, что он пребывает в том нервном состоянии, когда человек не может быть один, и так как для меня главное очарование рыбалки — возможность находиться в одиночестве, то я обошелся с ним не слишком любезно. В конце концов был отошел чуть ниже по течению и уселся на берегу, притворяясь, будто смотрит на воду. Когда рыба плеснула прямо перед ним, он попытался её подцепить, но даже со своего места, в паре сотен ярдов от него, я видел, что он всё делает не так, что должен признать, совсем на него не похож. Потом был снова сел, а я двинулся вверх по течению, но когда оглядывался, он всё ещё был там. Около 2 я решил перекусить. Но как только начал, Бэл появился снова и спросил, не может ли он съесть свою ленюсь в моём обществе. Мне было неудобно отказывать. Бэл почти ничего не ел, но выпил солидную фляжку виски. Я видел, что у него что-то на уме, но не собирался допытываться. Наконец он сказал, что ему нужен мой совет. Я спросил, идёт ли речь о профессиональном совете. Абель ответил утвердительно. Тогда я сказал, что даю профессиональные консультации только в Линкольнс-Ин, и что какие бы у него ни случились неприятности, они вполне могут подождать до понедельника. А было чертовски жарко, и он сказал, что хочет прилечь в тени. Меня это не удивило, учитывая принятую им порцу и виски. Он направился встоячью по удальхижину, и я на некоторое время от него избавился. Около 5:00 он снова спустился к реке и, думаю, рыбачил до начала дождя. Когда я подошёл к нему и попросил отвезти меня в гостиницу, это всё Смиттерс точно рассчитал время своего повествования. Когда он закончил, такси остановилось у его офисов. Очевидно, клерк с хриплым голосом смотрел в окно, так как он сбежал по лестнице, распахнул дверь и доложил: "О, мистер Дженкс, здесь сэр Хорошо, заплатите шоферу. Смиттерс быстро зашагал к дому. Прежде чем он сел, Малит окликнул его: "Я вас увижу на уикенд в Дитфорде, мистер Смиттерс". Тот повернулся и рявкнул: "А для чего, по-вашему, я покупал нажинку, тупица вы эдакая?" Мистер Смиттерс сегодня в превосходном расположении духа, сэр, заметил клерк. Он никого так не называет, если не настроен в высшей степени дружелюбно. Адвокат вошёл в офис, оставив Эдеку утопицу, задумчиво разглядыватель два серо-голубых предмета, прикреплённых к миниатюрным крючкам. "Хоть я и не рыболов", подумал Малит, "но возможно, кое-что поймаю с помощью этих штуковин".